Глава 33. По пути обратно на центральный вокзал Майкл Картер почти не слышал ни громкого стука колес. Он взглянул на лежащий перед ним открытый блокнот с большими отрывными желтыми линованными листами. Весь первый лист блокнота был исписан составленным им перечнем первоочередных дел. И у него было такое чувство, будто все это только прекрасный сон. Было бы неправдой сказать, что он заранее был полностью уверен, что Шерман одобрит план хотя и были веские причины для уверенности в успехе. Но чего Картер совершенно не ожидал, так это восторженного ликования, которое испытывал сейчас от сознания того, что гендиректор Rail news фактически передал судьбу компании в его руки. «Самое трудное дело — это всегда то, с которого начинаешь», — подумал он. «Если я заключу соглашение о выплате компенсации с Лорен Померанс, вернее, когда я заключу такое соглашение с Померанс, тут же поправил он сам себя. Анализ опыта, который я получу, ведя переговоры с ней, поможет мне склонить к подобным соглашениям и тех женщин, с которыми я буду иметь дело позже. А таких будет еще немало. Сколько именно, Картер пока не знал. Такие извращенцы, как Брэд Мэтьюс, занимаются этим не эпизодически, а постоянно. В руках Мэтьюса есть власть, и он имеет доступ к стольким беззащитным молодым женщинам. «Если повезет», — подумал Картер, жертва окажется более чем достаточно, и у меня будет уйма работы». Служба в армии привела его к выводу, что исход большинства сражений решается еще до того, как сделан первый выстрел. Та из сторон, у которой больше достоверных разведданных, тот противник, который более информирован, побеждает почти всегда. Он прекрасно понимал, что на предстоящих переговорах у лорен Помиранц имеющий аудиозапись того, что происходило между Мэтьюсом и ею в кабинете, карта будет куда сильнее, чем у него самого. «Лучшее из всего того, что я вообще могу сделать, это не дать ей осознать, что в этой игре все преимущества на ее стороне», — подумал он. Картер открыл спортивную сумку и достал из нее папку с личным делом Лорен Померанс. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что вагон по большей части пуст и рядом нет ни одного пассажира. Так что, если он позвонит ей сейчас, его слов не услышит никто. Он начал было набирать номер ее сотового на одном из своих одноразовых телефонов, но остановился и нажал на отбой. Нервы у нее сейчас и так на пределе. К чему нервировать ее еще больше, звоня ей с телефона, номер которого недоступен? И вместо одноразового мобильника он набрал ее номер на своем айфоне. На третьем гудке она ответила тихим, почти ломким голосом. Лорен, это Майкл Картер. Мы говорили с вами вчера вечером в моем офисе. Во-первых, хочу спросить вас, как дела? Что вы хотите от меня услышать? Что дела у меня идут здорово? Ну так вот, это не так. Уверена, что вы звоните мне в субботу во второй половине дня не для того, чтобы справиться о моем здоровье. Чего вы хотите? Картер не привык к тому, чтобы молодые женщины говорили с ним грубо, сделав над собой усилия. Он сумел подавить раздражение и спокойно сказал. «Хорошо, Лорен, давайте сразу перейдем к причине, по которой я вам звоню. Когда вы доложили о том инциденте вышестоящему сотруднику компании в первый раз, ничего не произошло. Однако не прошло и 24 часов с тех пор, как вы явились в мой офис, как я получил полномочия на заключение с вами конфиденциального соглашения о компенсации». В качестве одного из условий этого соглашения вам будет предложена равноценная работа в бизнесе теленовостей в том городе, который вы выберете сами. На том конце линии молчали. Картер на мгновение показала, что связь прервалась. «Лорен, вы меня слышите?» «Да», — тихо ответила она. «Хорошо. Мне понадобится завтрашний день и понедельник, чтобы завершить то, что я начал. Вы можете встретиться со мной во вторник?» Время и место встречи я назову вам в текстовом сообщении, которое пришлю позже. «Мистер Картер, я хочу привести с собой подругу. Она не адвокат. Я просто чувствовала себя бы лучше, если...» «Лорен, послушайте меня. Полученная мною санкция на заключение с вами мирового соглашения а не о и выплате отступных четко предусматривает, что я буду вести дела с вами напрямую, и при том с вами одной. Я не могу изменить этих условий. А вам предлагаю следующее. Мы встретимся с вами один на один. Во вторник никто не будет на вас давить, чтобы вы что-то подписали. Давайте попробуем определить, что нужно обеим сторонам для того, чтобы достичь взаимоприемлемой договоренности. И от этой отправной точки начнем двигаться вперед. Ну как, это здравое предложение? Думаю, да. Отлично, Лорен. Полагаю, я вам доказал, что мне можно доверять. Но обещайте мне, что вы ни с кем не станете говорить о том инциденте, пока мы не встретимся с вами во вторник». «Хорошо. Я ни с кем говорить не буду», — последовал неохотный ответ. «Я с вами свяжусь. До свидания». Картер прекратил разговор. Поезд замедлил ход и, наконец, остановился на центральном вокзале Нью-Йорка.